так это мнение в дребезги разобьется ударившись о такую глыбу, как здешний начальник цеха ему наплевать на самомнение любого точнее же не наплевать он растопчет любое самомнение в обстоятельствах когда в цехе действует энергичный тиран возникновение любого мнения а не только фигуры с самомнением превращается для тирана в первейшую моральную проблему ведь для того чтобы Он властвовал, ему нужны не личности, а серые исполнители. Смотрите-ка, а ведь это второе, второе. Не узнал ли себя Саша Казарь? Ну, хоть на чуточку, серость. Такая оценка людей, это же из его словаря. Нет ли чего-то общего в оценках людей того производственного тирана, и интеллигентного рационалиста-казаря? Да, это вопрос и серьезнейший. Третье. А может быть, первое. Допустим, казарь пришел в такой цех, разобрался в обстановке. Коли план выполняется, цех не из последних, возникает естественный вопрос. Надо бороться. Но с чем? С невыполнением плана. Простоями, неритмичностью и прочими производственными бедами. Нет, здесь это не годится. Выходит с нравами, с искривленной, деформированной моралью за иную светлую обстановку в цехе. И тут, Казарю предстоит решить две проблемы для самого себя. Одна из них — готов ли ты бороться? А борьба — это нечто совсем иное, чем там, в Киеве. Борьба отнимает силы, предполагает не только победу, но и поражение. Да и цель весьма туманная, ее не все поймут. В Киеве все было проще. План и его выполнение. Лучшая организация, совершенствование управления. Здесь все это есть. И чтобы выбрать борьбу, нужно иметь совсем иные, чем в Киеве, основания. Нужно обладать иной моралью. Самому нужно быть высоконравственным и производственником, и человеком. Таков ли казаль? Это и есть вторая проблема. Ведь в борьбе нужны союзники. Возможно, тот самый середняк, который до сих пор вызывает у Козаря кривую усмешку. А еще не нужна холодность и расчетливость, за которую дают кличку ЭВМ. При этих качествах, вполне возможных или хотя бы допустимых в иных обстоятельствах, здесь за тобой никто не пойдет. А еще немыслимо отсутствие друзей. В драке одиночки проигрывают, да к тому же цеховой сатрап наверняка не одинок, обложился своими людьми. Хочу быть первым Александра Казаря вызовет в этом цехе гомерический хохот злодея и непонимание серого большинства. Борьба без принципов немыслима. А чтобы иметь принципы, надо иметь убеждения и более значительные, нежели убежденность в собственной непревзойденности или в том, что люди делятся на серость и на избранных. Смотрите, что получается. Коли плюсы и минусы Александра Казаря поместить в иную среду, они недееспособны, все без исключения. То, что в легких условиях, а киевские обстоятельства можно признать легкими по сравнению с новыми, возможно, допустимо и в целом положительно, здесь не годится вовсе. Там недостатки казаря казались нам просто осложнениями при общем здоровье, чужеродными ветвями на крепком стволе неплохого желания. Здесь эти недостатки становятся главными определяющими И никакое желание в их присутствии не может быть действенным. Оно не имеет силы, это желание. Оно беспочвенно, оно нереалистично. И я полагаю, здесь мы выходим на одну общественно важную тему. О возможности, способности, умении, подготовленности молодого человека вести борьбу за истину в условиях производственного коллектива. Точнее, молодого инженера, специалиста. Принято считать, что институт не только образовывает, но и воспитывает. Но воспитывает ли он бойца? Человека, способного противостоять не только производственным, но и моральным деформациям.